Глава вторая. Птицы и рыбы. Ефимия Мэттисон была женщиной лет 35, которая отнюдь не будучи толстой, умудрялась производить приятное впечатление округлости. У неё были пухлые щёки, полные губы, большие и влажные карие глаза и необычайно упругая походка. Эмися Сматисон носила сельский твидовый костюм, великолепно сидящий на её изящной фигуре, но она едва ли подходила к обстановке захудалой деревенской гостиницы. Аккуратный макияж и розовые отполированные ногти чересчур контрастировали с удочками, сетями и коробками с наживкой, а также с весьма убого одетыми мужчинами за столом. "Добрый вечер", поздоровалась она мелодичным контральто. Доброе вечер, миссис Мэттисон. Отозвался Ригли Бел. Хотите присоединиться к нам? Господи, конечно, нет. Я уже давно пообедала в положенное время, а сейчас просто вышла прогуляться. Такой прекрасный вечер. А сюда я пришла за новостями о моём неродивом муже. Насколько мне известно, ваш супруг всё ещё бичует безответные воды первого участка. Обедняшков. он вернётся без задних ног. Почему вы к нему так жестоки? Это худший участок на всей реке. Неужели никто из вас не мог с ним поменяться? Усмехнувшись, Смит расстал и подошёл к каминной полке, над которой висела доска, обитая зелёным сукном. На прикреплённом к ней объявлении были обозначены имена членов синдиката и график строгого чередования их участков во время рыболовного сезона. «Пятница, 17 июня», — сказал Смитерс, изучая расписание, в котором значилось следующее. «17 июня, Эр Мэттисон, 1-й, Т. Риглибелл, 2-й, С. Ф. Смитерс, 3-й, Г. Рэндалл, 4-й. 18 июня, Эр Мэттисон, 2-й, Т. Риглибелл, 3-й, С. Ф. Смитерс, 4-й, Г. Рэндалл, 1-й». 19 июня. Эр Мэттисон, 3-й. Т. Ригли Белл, 4-й. С. Ф. Смитерс, 1-й. Джи Рэндалл, 2-й. «Ваш муж рыбачил на первом участке, согласно правилам», — сообщил Смитерс, возвращаясь на свое место. «Признаю, что они драконовские, но в конце концов он сам их создал, так что должен жаловаться последним». Мы все по очереди занимаем каждый участок, пытаться поменять их опасно для жизни. Например, сегодня я рыбачил на третьем участке, а четвёртый, самый верхний, пустовал. Полусотни футов выше пограничного столба наверняка был хороший клёв, но я бы ни за что не осмелился признаться вашему мужу, что поймал хоть одну рыбу за пределами моего участка. А миссис Мэттисон пожала плечами. По моему мнению, мужчины нелепое создание, заявила она на довубке. Вы придумываете правила ради самих правил. Почему вы прилагаете столько усилий, чтобы испортить себе удовольствие? Женщины по своей природе не в состоянии признавать никаких законов, заметил Смиттерс. Нашим предкам хватало ума это понимать. Эти современные идеи, будто с женщинами можно обращаться как с разумными существами, просто смехотворны. А миссис Мэттисон, смотревшая в окно, не обратила на него внимания. — Уже совсем темно, — сказала она. — Клев, должно быть, давно закончился. Что он может там делать? — На вашем месте я бы не беспокоился, — отозвался Ригли Белл. возможно, он изучает семейную жизнь Бурайсовы или что-нибудь в таком роде. Пожалуй, Старигглс, не смейтесь над моим дорогим старичком. Уверяю вас, миссис Мэттисон, я вовсе не смеюсь. Такой энтузиазм в его возрасте просто чудесен. Жаль, что я им не обладаю. Благодарю вас, Ригглс. Вы не возражаете, что я вас так называю? А ни в малейшей степени А вашему мужу очень повезло, заметил Смиттерс, что он может заниматься орнитологией, когда не удаётся рыбалка. А мы в худшем положении, так как не можем сослаться на то, что американские боксёры неправильно именуют алиби. Если я ничего не поймал, то только потому, что не смог. А у вашего мужа всегда имеется предлог, что он наблюдал за трёхлапой мухоловкой и забыл вытащить удочку. Я заметил, что с годами он прибегает к этому предлогу всё чаще. Вы просто завидуете, Смиткинс. Вам отлично известно, что Роберт всё ещё лучший рыболов из всех вас. Он в любое время может поймать столько рыбы, сколько захочет. Он даже на первом участке, миссис Мэттисон. Он даже там, Смиткинс. Вы ведь не возражаете, что я вас называю Смиткинс? Возражаю, и даже очень. По-моему, я уже говорил вам это. Ефимия беззлобно усмехнулась. Кажется, в самом деле говорили милые Смиткинс. При звуке открываемой входной двери она выбежала в коридор, и двое мужчин услышали её ласковые упрёки. Прежде всего, Роберт, переодень носки и не говори, что тебе нужно сушить лесу, это может подождать. Немедленно поднимайся, скверный старичок. А её Финия удивительная жена, не так ли, сказал Риглибл. Казалось, его улыбка одновременно извиняется за неё и за свою попытку её защитить. Удивительная самое подходящее слово проворчал Смиттерс. Я не перестаю удивляться, что женщины выходят замуж за мужчин, годящимся им в отцы, но это происходит снова и снова. я имел в виду не разницу в возрасте, а то, что миссис Мэтисон замечательная жена, всегда заботится о муже и делает всё, чтобы их брак был удачным. Что касается удачного брака, то я вижу лишь внешнее его проявление и знаю по опыту, что они могут быть обманчивы. Но меня это не интересует. Нравится Мэтисону супружеская жизнь или нет, обожает его жена или находит свою жизнь невыносимой? только их дело, покуда они не обратятся ко мне за профессиональными услугами. А меня беспокоит тот факт, что последние 2 года Юфимия упорно сопровождает его сюда. Она не ловит рыбу, и слава богу, река её не интересует. Ей здесь нечего делать, кроме как любоваться луной над сельским пейзажем и иногда портить своей женской тупостью приятные холостяцкие вечеринки. Зачем ей это нужно? Это как раз подтверждает моё мнение, что миссис Мэттисон прекрасная жена, возразил Ригли Бел. Очевидно, она приезжает присматривать за стариком, следить, чтобы он не переутомился и не промок. Чепуха! Старик крепок как лошадь, он не нуждается в уходе. А если бы Юфимия действительно хотела это делать, то ходила бы с ним на реку и следила, чтобы он вовремя возвращался домой. и не отправлялся бы в долгие прогулки после обеда. «Тогда в чем, по-вашему, причина?» «Понятия не имею. Не мое дело искать причины поведения других людей. Но если бы меня спросили, я бы ощутил сильное искушение ответить, что его объяснение было прервано возвращением миссис Мэттисон в сопровождении мужа». Все знавшие Роберта Мэттиса соглашались, что для своих лет он замечательно сохранился. Подтверждением мог служить тот факт, что его возраст стали обсуждать только в последние годы. Прямая стройная фигура словно игнорировала время, движения оставались такими же энергичными, а голос таким же твёрдым, как у мужчины в расцвете сил. Когда 12 лет назад уже будучи на седьмом десятке, Он женился на молодой женщине, и никто не нашёл в этом ничего экстраординарного и не делал комментариев, обычно сопровождавших столь неравный по возрасту брак. Но в природе нельзя вечно бросать вызов. Начали сказываться годы тяжёлой работы, и близко знавшие Мэттисон стали замечать, что нервная энергия, так долго его поддерживавшая, понемногу иссякает. Тобай я в комнату с тяжёлой рыболовной сумкой в одной руке и с футляром от удочки в другой. Он выглядел старым, утомлённым человеком, и контраст между ним и его молодой жизнерадостной супругой был слишком очевиден. Мэтисон опустился на стул с вздохом облегчения, порылся в сумке и вытащил катушку. "День был длинный", заметил он, "с удовольствием что-нибудь съем". «Для тебя как раз подогревают суп, дорогой», — сообщила его жена. «Отлично». Он повернулся к двум мужчинам, начав сматывать лесу с катушки. «А как дела у вас? Сегодня вечером был хороший клев, не так ли?» «Неплохой», — отозвался Смитерс. «Я поймал двух хариусов. Превосходно. Где? В Ольховой заводе». а навер там, а другого чуть ниже от росниковых зарослей. Вот как, отлично. Я всегда говорил, что там будет хороший клёв, когда дно очистят от грязи. А выходит, я был прав. Как всегда. А вы что-нибудь поймали? А Чевидном Эттисон не расслышал вопроса. Во всяком случае, он на него не ответил, а обратился к Риггибеллу. А вам повезло на вашем участке. Не слишком поморщился тот, поймал за мостом одну штуку весом в фунт и 6 унций, а потом у дорожного угла подцепил здоровенную рябину, но она затащила меня в тростики и сорвалась. А я же говорил, что нужна твёрдая леща. Кстати, какая у вас была приманка? Голубая искусственная муха, о которой я рассказывал вам вчера. Уступили бы мне пару штук, на неё, кажется, хорошо клюёт. Я был с радостью, Мэтисон, но, к сожалению, это была последняя. Придётся заказать ещё одну порцию. Ну да, жаль. Всегда не хватает именно той наживки, которая вам нужна, не так ли? А вы ещё не рассказали нам, как вам повезло на первом участке? Весьма агрессивно напомнил Смиттерс. Ох, всем известно, что это за участок, примирительно произнёс Рик Либел. никто на него особо не рассчитывает от щекотливой темы их отвлекло появление растрёпанной прислуги несущей тарелку горячего супа спасибо доров поблагодарил майтсон усаживаясь за стол первый участок переспросил он начиная есть сдаете там не так уж плохо попадается приличная рыба хотя поймать её трудновато и сколько вы поймали этим вечером А я не рыбачил. Но я видел, как вы только что сушили лесом, настаивал адвокат. К чему бы это, если вы не рыбачили? А я забросил удочку всего пару раз, смущённо признался Мэтисон. Но о вечер выдался превосходный. Знаете, пищух, которые всегда торчат на вязах в глубине долины? А вы часто о них упоминали, отозвался Смиттерс. Не могу похвастаться знакомством с этими птицами. Я даже не знаю, как они выглядят. Куда же вы смотрите, мой дорогой Смиттерс? Я вижу пищуху каждый раз, когда спускаюсь к реке. Но до этого вечера меня всегда задачей волотов, где она устраивается на ночлег. Охваченный энтузиазмом, Мэттисон казался помолодевшим, его глаза блестели, щёки раскраснелись. а ложка напряжения повисла в воздухе. — Роберт, дорогой, — проворковала его супруга, — у тебя остынет суп. — Спасибо, я уже съел достаточно. Если бы ты положила мне немного окорока, благодарю. — Вы понимаете всю важность этого вопроса? — продолжал он. — Хорошо известно, что пищуха предпочитает ночевать на стволах деревьев с мягкой корой типа с иквои. заревываясь под кору для прикрытия. На сосны здесь растут только в Дифтфорд-Мэнэри. Между прочим, я бы хотел, чтобы Пейкер разрешил мне обследовать его деревья. Поэтому сегодня вечером я осмотрел с фонарём все возможные места, и где, по-вашему, я обнаружил пищуху? Где, дорогой, спросила Ефимия, сидя на диване в углу. О двое мужчин не выглядели заинтересованными. Рикли Белл уставился в потолок из-под бровей, а Смитерс перелистывал рыболовную газету. «На каменном дубе!» — торжествующе воскликнул Мэттисон. «Случай, по-видимому, уникальный. Я сообщу об этом редактору британских птиц. Уверен, что еще никогда, но я, кажется, вам наскучил». «Нисколько, дорогой!» — возразила Ефимия, прежде чем Смитерс успел открыть рот. Пожалуйста, продолжай. Мэттисон охотно повиновался.